3. Маша постучалась в дверь Колыванова и вошла. Они все были там, кроме Будковых, все, включая Климушкина и Ксению. Только теперь она рассмотрела кладбищенского сторожа как следует. Рибой, бородатый, с близко посаженными глазами и немигающим взглядом. Встреть она его в лесу, испугалась бы. В комнате пахло лекарствами, и судя по тому, что Колыванов сидел в кресле со стаканом воды, отпаивать пришлось именно его. «Где Аметистов?» — спросила Маша, оглядевшись. Беломестова усмехнулась. «Спохватилась», — густым басом сказала Пахомова. «Серьезно, где он?» «Закопали мы его, Машенька», — певуча ответила Полина Ильинишна. «Осточертел он нам, по правде говоря. Терпели мы, терпели его выкрутасы, а тот, видишь, сам Бог послал подходящий случай». Маша наклонилась и погладила ночку, вилявшую хвостом. «У меня есть друг Полина Ильинишна. Когда он приедет, я его познакомлю с вами». — У вас немного общего. — Красивый, значит, — усмехнулась Беломестова. — И красивый тоже, но главное чувство юмора у него своеобразное, ярко выраженное. Она огляделась, не нашла свободного стула и принесла его из соседней комнаты. Старухи Пахомова и Кулибаба расположились на диване, а на ковре между ними сидела Ксения, поджав ноги по-турецки, и вертела в пальцах какую-то веревочку. — Аметистова скорая увезла, — подал слабый голос Колыванов. С полчаса тому назад. А почему я ее не видела? Она кружным путем проехала в объезд. Через твою улицу сейчас не проскочишь. Там море разливанное. Надо было вам с ними ехать. Маша сочувственно взглянула на оббившее несчастное лицо старика с запавшими морщинами. Ерунда. Уже почти пришел в себя. Восстановился, так сказать, в кругу. Он запнулся. Соучастников спокойно подсказала Беломестова. — Похоже, они тут многое успели без меня обсудить, — подумала Маша. — Аметистов орал, что всех нас засудит, — звонко сказала Ксения. — Мы его вытащили, а он — свинья неблагодарная. Тамара Пахомова наклонилась и отвесила ей подзатыльник, который вышел бы чувствительным. Не уклонись, девочка, в сторону с легкостью, показывающей, что это движение отработано месяцами практики. — Свиньями не ругаться, — хрипло потребовала Пахомова. Заговорилась, в конец ошалела. — Бабуля, прости. Ксения безвидимого видимого раскаяния вскочила, наклонилась к бабке и чмокнула в щеку. Пахомова сидела с непроницаемым лицом, но когда девочка устроилась на своем месте, усмехнулась. Маша впервые наблюдала, как эти двое взаимодействуют между собой. «Кто-нибудь видел Будковых?» — спросила она. Все помолчали. «Ни их, ни машины!» — пробормотала в конце концов Беломестова. «Смылись?» Маша кивнула. «Это правильно, что смылись!» — сказала она, думая о своем. «А ведь у тебя, девонька, что-то на уме!» Внезапно подала голос Кулибаба. Она вглядывалась в Машу, наклонив голову. не поддержала. «Ага, точно. С чем-то пришла, не выкладывает. Теть Маш, вы что-то сказать хотите, да?» «Не уверена, что тебе можно это слышать. Я хочу рассказать вам кое-что о Марине». Женщины переглянулись. «Говори, — решила за всех Беломестова. Все одно узнает не сегодня, так потом». Маша обвела их взглядом, задержавшись на бледном Колыванове. «Когда Марина пригласила всех вас на свой день рождения, у нее был план. Начала она, взвешивая каждое слово. Она не просто хотела объявить вам о том, что продает землю. Марина собиралась записать вашу реакцию». «Куда записать?» — перебила Пахомова. «На камеру, в телефоне». «Его нужно было спрятать от вас, замаскировать». Марина поставила его на полку и включила запись за несколько минут до того, как все собрались. Она, наверное, сначала встретила гостей на улице, дождалась, пока все соберутся, потом на секунду заскочила в комнату, выбежала и пригласила вас. На лице Беломестова медленно начало проступать понимание, густо замешанное пополам с ужасом. «Полина Ильинична», — Маша предостерегающе вскинул руку, — «сначала дослушайте». Все обернулись на старосту. «Камера», — повторила Маша. Она записывала, а потом телефон просто сел. Его оставили на месте. Она бросила взгляд на Кулебабу. Я забрала его сегодня из дома Марины и просмотрела эту запись. «Она сохранилась?» — ахнул Колыванов. «Да, ведь ее никто не удалял. И что? Что там?» «Там видно», — сказала Маша, четко выделяя каждое слово. «Кто нанес первый удар?» Альберт ударил Марину стеклянной пепельницей. Это, наверное, единственный предмет, который исчез из ее дома, потому что он вернулся и забрал ее. Камера записала, как он искал пепельницу, а потом унес. Все словно онемели. В тишине было слышно хрипловатое дыхание кулебабы. Альберт ударил ее пепельницей над глазом. Потом он замахнулся второй раз, но Виктория опередила его. На столе стоял почти полный штоф. Она схватила его за горлышко, ударила, точно битой, и попала в то же место. Марина тогда уже падала. Вы ее толкнули, Полина Ильинична, и она отлетела прямо на Валентина Борисовича. А дальше все завертелось. Так вот, я уверена, что Марина погибла после первого или второго удара. Альберт с Викой проломили ей череп. «Если бы вы видели...» Она замолчала, потом, совладав с голосом, продолжила сбиваясь. Там много крови, и у нее сразу лицо безжизненное. Все остальное уже не имело значения. То есть для вас имело, а для нее нет. И это вполне реально установить с помощью судебной медицинской экспертизы, если вы скажете, где тело. Эксперт может доказать, что удар пепельницы был смертелен. Тогда все, что вы делали потом, это было очень плохо. Как-то по-детски закончила она. Но это было не убийство. Даже кулибаба Казалось, перестала дышать. И в этом всеобщем оцепенении несгибаемое Беломестово, правившая своим крошечным королевством железной рукой, вдруг разрыдалась, уткнув лицо в ладони. А Колыванов торопливо доковылял до нее, неловко обнял и застыл, бормоча на ухо что-то утешительное. И Ксения кинулась к ней, и кулибаба грузная, неуклюжая побежала за водой, отпихнув по дороге Машу. «А, ну нормально!» Сильно окая, — сказал Клим. Это были его первые слова за все время. Раз такое дело, я обратно переезжаю. Ага. Эпилог. Через 500 метров камера контроля скорости, — предупредил механический голос навигатором. — Алло, Серега, впереди камера, — Илюшин пощелкал пальцами, привлекая внимание друга. — Куда мы несемся? — Все у нее в порядке, она храбрая женщина, умная. Она плакала.